Наш летописец указывает нам финские племена преимущественно около озер. В половине IX века южные границы финского племени с славянским можно положить в области Москвы реки где финны должны были сталкиваться с славянским племенем Вятичей. В последних мы имеем право продолжить до реки Лопасне, потому что, как видно, все Вятичи принадлежали к Черниговскому княжеству, а город Лопасня был пограничным городом этого княжества Суздальским. Селения Вятичей должны были уже соприкасаться с селениями финских племен – потому что в Бронницком уезде Московской губернии находим реку Мерскую или Нерскую, которая именем своим ясно показывает, что протекала через старинную землю Мери».